Будь осторожен и не пытайся держаться со мной наравне. Ты попросту не сможешь. Как не смогу? В каракаруме я уложил под стол двадцатерых, и он снова сделал большой глоток. Эверард осторожно отпил, и вдруг ему стало ясно, что произойдет, если ему повезет. Он подал свою бутылку стоявшему за ним стражнику. «На, попробуй тоже». так холодно так-та взглянул а добрый напиток жаль для он овладел собой и закрыл рот монголы хотя и были тверды и жестоки но командиры делились с простыми воинами и хорошее и плохое страж бросил на своего командира испытывающий взгляд и взялся за бутылку я осторожен как рыба хвалился так-та и пил «Мы, монголы, настолько тверды, что не позволяем себе даже напиться. А вот это и плохо». «Лучше не жалея об этом», — посоветовал Эверард и заметил, как первый из стражи напился и подал бутылку второму. Токтай тоже не отставал, его глаза уже горели. Шатаясь, он встал. «Это сказочно, но теперь иду спать». Эверард медленно и осторожно сказал. «Буду рад, когда ты сам увидишься, что для вас этот напиток слишком сильный». «Как ты смеешь!» я вытаращил на него глаза и снова припал к бутылке. Первый стражник взял бутылку у второго и тоже пил. Эверард глубоко вздохнул. «Возможно, повезет». «Возможно». Тактай был привычен к питью, Об этом не оставалось сомнения. Но есть большая разница между питьем бурды с пятью процентами алкоголя и питьем чистого виски. В первом случае тактай знал, когда довольно, когда лег и уснул. С виски так не пройдет, если человек пьет его как воду. Рассудок исчезает и наступает полная утрата сознания. Тактай уселся снова. Но лишь Эверард видел, как он бессилен. супавший упавшей на гроте головой сидел у огня командир монголов с бессмысленной улыбкой полуоткрытого рта. Он уже подрюмывал. А волнение Эверарда нарастало. Через несколько минут стражник отполз в сторону. Он тоже забыл обо всем, кроме своих забот. Второй, неуверенной рукой, искал рукоять сабли и не мог найти. Что же, что же он сделал? Яд. Аверард бросился и выхватил из ножен саблю тактая, Отбил удар шатающегося стража, но не хотел убивать беспомощного человека. Он успокоил его молниеносным ударом кулака. А воин свалился на землю, и там тотчас уснул. Аверард бежал прочь, прямо через лагерь, Кто-то вскрикнул, кто-то выхватил из костра горящую ветку и светил. Аверард упал на землю и направился в чащу. А в метре от него пробежали монголы, прежде чем он был замечен. Громкий крик оповестил. Тактая нашли без сознания. Аверард использовал замешательство и бросился к лошадям. Часовые не узнали его. «Что происходит?» «На лагерь напали», — ответил Эверард измененным голосом. «Возможно, обман удастся». Но воин подъехал прямо к Эверарду и остановил коня только перед ним. Раньше, чем он узнал пленника, Эверард уже одержал узду коня. Монгол выхватил саблю, ударил, промахнулся и занес саблю для повторного удара. Эверард сделал выпад». Конь сдавленно заржал, а всадник свалился с него. Из раны в бедре лила кровь. Он размахнулся своей кривой саблей, но опоздал. Стражу времени удалось, наконец, очутиться в опустевшем седле. Он плашмя ударил саблей коня и пустил его вперед. Ему необходим был отличный конь, чтобы достигнуть цели вчерашнего холма. Он направил коня к табуну, который отдыхал за лагерем. Из лагеря вырвался какой-то всадник и быстро приближался.